Американские учителя. Скажу про запомнившихся американских учителей. Первый итальянец, преподаватель итальянского языка. Еще будучи новичком, Илюша пришел к нему в почетный «Honors» класс. то есть класс повышенного уровня обучения. А еще до того, знакомясь со школой и проходя по ее бесчисленным разветвленным коридорам, я обратила внимание на громко раздающиеся из одного класса забавные итальянские фразы, произнесенные с неподражаемой итальянской интонацией, вызвавшую у меня непроизвольную улыбку. Профессора не был создан для каждодневной шлифующей работы, для скучных упражнений по грамматике. Любил тех, кто уже знал язык, таких как мой Илья, для которого итальянский наряду с русским был мадре С ними усиленно занимался, перемежая колоритные рассказы о своих приключениях в Америке артистичным чтением строк в Леопарде. Тоже, по рассказам сына, было при случайных встречах в школе или на улице. Профессора с равным оживлением мог вести разговоры о Данте и об итальянской кухне. Национальный тип, сохранившийся во всей своей непосредственности. Под его ненадоедливым руководством Илья два года подряд завоевывал награды на общеамериканском конкурсе по итальянскому языку. Класс по дизайну вела маленькая кореянка Миссис Брукс. Тоже закончив школу, сын не прервал с ней связи. До школы она работала художником-дизайнером в офисе, своих самых способных питомцев приохотила к живой дизайнерской работе. Последовательно учила их всем фазам оформительского дела – Так что в продвинутом классе школьники могли выполнять настоящие заказы. Школы, магазинов, рыбного ресторана с известным брендом Legal Seafords. Денег заказчики не платили, но юные дизайнеры поощрялись. Для выигравших конкурса. над проектом работали конкурирующие группы, ресторан устраивал бесплатные обеды. Да и приятно было знать, что спроектированные тобой карточки, меню, салфетки воплотились в реальные карточки, меню и салфетки и используются по назначению. А вот тогда наша семья зачастила в Legal Seafoods. Миссис Смит была грозой школы. Вела она предметы, связанные с журналистикой. Именно под ее жестким и придирчивым присмотром издавалась ежемесячная школьная газета «Уровень могу засвидетельствовать». Илья, желая выбрать курс полегче, остановился на технике пропаганды, посвященной рекламе. Возмездие не заставило себя ждать. Оказалось, что курс этот ведет миссис Смит. И из всех литературных предметов он, пожалуй, самый сложный. Понадобилась моя помощь. Вообще-то моя помощь частенько нужна была. Муж помогал Илье по предметам естественно-математического цикла. Я в гуманитарной области. Странно было бы иное, сыну пришлось на протяжении короткого времени сменить три страны, три языка, три системы обучения. Психологический удар был настолько силен, что вызвал последствия, о чем я еще расскажу». Времени на чтение книг по программе у сына не было. Я читал за него «Тяжелые времена» Диккенса, «Приключения Геккельбери Фина», «Марка Твенна», «Ромео Джульетту» и «Макбета Шекспира», «Алую букву» Натанаэля Готорна, а затем подробно пересказывала их содержание. Произведение... изучались по главам, актам, обычно по каждой главе учитель за 4 года, учителей было множество, давал письменные вопросы с целью выявить уровень знакомства или незнакомства школьника с текстом. Так вот, ни один такой проверочный тест Илья не завалил, справляясь с ними лучше многих. Судите сами, как хорошо мы умели наладить технологию. Легче было с произведениями, не входящими в раздел классики. Их изучали не так подробно. Список обязательной литературы, как я понимаю, составлялся с учетом пресловутой поликорректности, что сильно напоминало разнарядки советского времени. В него входили произведения женщин-феминисток, черных рабов и рабынь, людей из третьего мира, приехавших в Америку. Изучалась также книжка в картинках, созданная девушкой из Ирана. Все это было довольно любопытно, хотя порой почти не чит... считаемо из-за художественной беспомощности. Как я поняла, устные опросы на уроках не практиковались. Основной упор делался на письменные работы. После изучения книги, как правило, следовало домашнее сочинение. Поначалу нам с Ильей оно не давалось, так как писали мы, как говорится, по другим лекалам. Старались высказать свое суждение, выразить эмоции. Но вскоре выяснилось, что ничего этого не нужно. Так называемое американское сочинение, как на литературную, так и на нелитературную тему, пишется по определенному шаблону. Дается тезис, затем следует несколько подтверждений иллюстраций. В заключении тезис повторяется и делается вывод. «Помню, как мы писали с сыном сочинение для одной тупой молодой учительницы по происхождению филиппинки». Ничего не имею против филиппин, но лично познакомившись с американской коллегой из этой страны, подумала, что ей по размеру разве что комикс, но никак не Шекспир. А сочинение для нее пришлось писать именно по Шекспиру, по Макбету. С четвертого захода, полностью отказавшись от умствования и добавив примеры из области игры в бейсбол, не шучу, мы с Ильей получили желанную «А». Кстати, одновременно нам пришлось писать эссе по психологии для учителя, претендующего на высоколобость. Вот тут-то нам и пригодились примеры из Макбета, не понятые тупой учительницы из Филиппин. Помню, что даже для учителя физкультуры при выведении годового балла понадобилось написать письменную работу. Справились отлично, опираясь на замечательный американский фильм «Форест Гамп», где главный герой находится в состоянии вечного бега, чем не спортсмен Стайер. Миссис Смит с ее курсом «Техника пропаганды» оказалась крепким орешком даже для меня. В конце курса все ученики ее класса находились в состоянии полного физического и морального расстройства. Казалось бы, что можно было выдумать в связи с такой примитивной, простой как мычание, вещью как реклама? Миссис Смит, однако, выдумала. Она, хвала ее честности и принципиальности, выдвинула тезис. «Всякая реклама лжет». Вслед за этим, в сомнения верным утверждением, давалось перечисление способов лжи. Список включал гиперболы, метафоры, сравнения, эфемизмы, искаженные данные статистики и прочее, прочее. От учеников требовалось лишь каждый день отыскивать по 5 реклам и в специальной тетради отмечать, в чем они лгут и какой способ лжи при этом задействован. Мы с Ильей благоразумно разделили работу. Он ежедневно шуровал среди старых и новых журналов, и рекламных проспектов, вот когда пригодилась вся присылаемая по почте макулатура, и отбирал 5 более или менее подходящих для работы рекламы. Затем их нужно было вырезать и вклеить в тетрадь. Следующий шаг был за мной. Я оселилась определить, в чем каждая из реклам лжет и каким способом. Иногда задача была, как говорят американцы, «satisfied» – лживость рекламы, хотя и очевидно, с трудом поддавалась отлавливанию и формулированию. Нелегко было определить способ, порой никак не влезающий в перечисленные. Тот, кто не выполнял ежедневное задание, подвергался у миссис Смит прилюдной и едкой словесной порке. К тому же для получения оценки за семестр нужно было представить точное число проанализированных реклам. Помню, Илья рассказывал, как в конце этого марафона один из отстающих, едва держась на ногах после нескольких бессонных ночей, читал перед классом свои ночные рекламные кошмары. Господи, да стоила ли овчинка выделки? Однако, положа руку на сердце, скажу, что рабочая дисциплина такой метод учит. Дает навык каждодневной регулярной умственной зарядки. Пишу про Илюшиных учителей и вспоминаю своих российских. Наверное, есть определенное время для урожая интересных, талантливых учителей. Сомневаюсь, что их много в сегодняшней российской школе. В моей школьной жизни их тоже было мало. Может быть, потому так хотелось стать учителем от противного. Но за свою жизнь я встретила, по крайней мере, двух феноменально талантливых школьных учителей-филологов. По странному совпадению, здание, где я впервые их увидела, находилось вместе, месте, ставшем спустя много лет для меня родным. Место – «Московские чистые пруды», здание – институт со скучным названием «Содержание и методов обучения при Академии педагогических наук». Располагался он, было ли это случайностью, на улице педагога Макаренко, ныне повсеместно забытого, дававшего путевку в жизнь беспризорным и уркам бесхозного постреволюционного времени. Впоследствии именно в этом институте я защищала диссертацию, что было довольно удобно, так как жила я в двух шагах от него на улице Чеплыгина в районе Покровки, куда после рождения дочки мы переехали из окраенного Перова. Чистые пруды, Покровка, земляной вал, садовое, бульварное кольцо, старинные места, заповедные, тогда еще не до конца порушенной архитектурой. Поселившись здесь, я посетовала на судьбу подарившую мне эти места так поздно. Мне хотелось бы здесь родиться.